Как смотреть на мишень? Многие лучники сетуют, что, несмотря на многолетние упражнения в искусстве стрельбы, сердце у них колотится в тревоге, рука дрожит, прицел сбивается. Они должны понять, что сами по себе лук и стрела ничего изменить не могут, но искусство стрельбы выявляет все ошибки. В тот день, когда ты не чувствуешь любви к жизни, твой выстрел будет неточен. Ты вдруг увидишь, что тебе не хватило силы до предела оттянуть тетиву, что не смог согнуть лук так, как нужно. И, обнаружив это, попытайся понять причину твоих трудностей. Это будет значить, что ты уже столкнулся с беспокоящей тебя проблемой, но суть ее еще скрыта от тебя. Случается порой обратное. Твой прицел верен, тетива звенит, как струна лютни, и птицы вокруг вторят ей, и тогда ты понимаешь, что отдаешь самое лучшее в себе. Но все же не слишком увлекайся стрельбой по утрам, независимо от того, попадаешь ты в цель или промахиваешься. Впереди будет еще много дней, и каждая стрела заключает в себе целую жизнь — А в те минуты, когда дело не ладится, постарайся определить, что же заставляет твои руки дрожать. Используй минуты неудач, чтобы распознать причину дрожи. Используй хорошие минуты, чтобы найти свой путь к миру в душе. Но пусть ни страх, ни радость не останавливают тебя. Путь стрелка. Бесконечен.